Литтерамант 18 сентября 1961 года Больше всего Лили Дайер ждала и в то же время боялась трёх часов дня, когда она возвращалась домой из школы и проверяла, нет ли новых писем на кухонном столе. Стол был пустым, но Лили на всякий случай решила спросить, «Мне пришло что-нибудь?» «Нет», – ответила мама из гостиной, – Она давала уроки английского новой китайской супруге мистера Коттона. Мистер Коттон работал с папой и был очень важным человеком. Прошел целый месяц с тех пор, как семья Лилли переехала на Тайвань, и никто из города Клиарвелл в штате Техас, где она была третьей по популярности девочкой в четвертом классе, не написал ей ни строчки, хотя все подруги клятвенно обещали, что будут писать. Лили не нравилась ее новая школа на американской военной базе. Все отцы этих детей служили в вооруженных силах, однако ее папа работал в городе, в здании, где в приемной висел портрет Сунья Цена, а над ним реял красно-бело-синий флаг Китайской Республики. Это означало, что Лили была странной, поэтому за обедом другие дети не хотели садиться рядом с ней. Ранее, тем утром, миссис Вайл сделала, наконец, им выговор об их отношении к Лилле. После этого все стало еще хуже. Лилле сидела за столом в тишине и одиночестве. Другие девочки болтали за соседним столом. «Китайские шлюхи очень хитрые, всегда трутся вокруг базы», — говорила Сюзи Рендлинг. «Она была самой красивой девочкой в классе, а слухи у нее всегда были просто первосортные». «Я слышала, как мама Дженни рассказывала моей маме, что как только американский солдат попадает в руки такой женщины, она использует все свои мерзкие трюки, чтобы опутать его. Она хочет женить его на себе, чтобы украсть все его деньги, а если он не женится на ней, то она водит на него порчу». Девочки громко засмеялись. «Если американец снимает дом для своей семьи за пределами базы, «Можно с легкостью предположить, что ему на самом деле нужно», – мрачно добавила Дженни, пытаясь произвести впечатление на Сюзи. Девочки захихикали, бросая взгляды на Лилли. Лилли сделала вид, что ничего не услышала. «Они невероятно грязные», – сказала Сюзи. «Миссис Тейлор рассказывала, как летом она ездила на машине в Таинане. И вообще не могла там ничего есть, в китайских ресторанах». Однажды они даже пытались скормить ей жареные лягушачьи лапки. Она подумала, что это курица, и почти что их попробовала. Отвратительно. «Моя мама сказала, что нормальную китайскую еду можно найти только в Америке», – добавила Дженни. «Это неправда», – сказала лилли и тут же пожалела, что вообще заговорила. Лили принесла с собой на обед конг-юани, свиные тефтели с рисом. Лин – их китайская горничная – упаковала ей остатки вчерашнего ужина. Эти тефтели были просто прекрасны, однако другие девочки морщились от одного только запаха. «Лили снова ест вонючие объедки китайцев», – грозно сказала Сюзи. «И похоже, ей это очень нравится». «Китаёза или Лили Гука родили», – закричали другие девочки. Лили попыталась не заплакать, и у неё почти получилось. Мама вышла на кухню и легко провела ладонью по волосам Лили, как школа. Лили понимала, что ее родители ничего не должны знать о том, что произошло в школе. Они попытаются помочь, и тогда будет еще хуже. «Все хорошо», сказала она, «стараюсь поладить с другими девочками». Мама кивнула и пошла обратно в гостиную. А Лили не хотела идти в свою комнату. Там совершенно нечего было делать». После того, как она прочитала все книги про Нэнси Дрю, что привезла с собой из Америки, ей также не хотелось оставаться на кухне, где горничная Лин готовила ужин и пыталась бы говорить с ней на ломаном английском. Лили злилась на горничную Лин и ее свиные тефтели Конг-Юани. Она понимала, что это несправедливо, но ничего не могла поделать. Ей хотелось выбраться из дома. Дождь, прошедший в первой половине дня, остудил влажный субтропический воздух и Лили радовалась легкому ветерку, сопровождавшему ее во время прогулки. Она сняла резинку с рыжих кудрявых волос, собранных специально для школы в хвостик, и почувствовала себя очень свободно в легкой синей футболке без рукавов и желто-коричневых шортах. К западу от небольшого фермерского дома в китайском стиле, который снимали дайеры, Опрятными прямоугольниками простирались рисовые поля, близлежащие деревни. Несколько азиатских буйволов лежали в грязных лужах, нежно потирая жесткую твердую шкуру на своих спинах длинными загнутыми рогами. В отличие от лонгкорнов, которых она знала по Техасу, длинные тонкие рога которых были опасно изогнуты вперед, как пара мечей, рога азиатского буйвола загибались назад что идеально подходило для почесывания спины. У самого большого и старого буйвола, наполовину погруженного в воду, глаза были закрыты. У Лили перехватило дыхание, ей так и захотелось прокатиться на нем. Когда она была еще совсем маленькой и папа получил свою новую работу, настолько секретную, что он даже не мог ей рассказать, чем занимается, Лили хотела стать каугелл. Она завидовала своим друзьям, родители которых не приехали с Восточного побережья, и поэтому они знали, как скакать на лошади, водить машину и работать на ранчо. Она посещала все Родео округа, а когда ей было пять, она сказала человеку, сидевшему за стойкой регистрации, что мама ей все разрешила и стала участницей детских соревнований по объезжанию баранов. Она удержалась на спине укрощаемого барана целых 28 полных восхищения и ужаса секунд, рекорд, который потряс весь округ. Ее фотография в широкополой ковбойской шляпе с волосами, убранными назад в тугой хвостик, появилась во всех газетах. На лице той девочки на фотографии не было ни капли испуга, только дикое веселье и упрямство. «Ты была слишком глупенькой, чтобы испугаться», — сказала мама. «Что вообще заставило тебя на это решиться? Ты ведь могла сломать себе шею». Лили ничего не ответила. «Еще долгие месяцы ей снился этот заезд». «Удержись еще пару секунд», — говорила она себе на спине барана. «Ну, пожалуйста, удержись». В течение этих 28 секунд она была не просто маленькой девочкой, чьи дни наполняли прописи, домашние обязанности и выполнение поручений взрослых, в ее жизни была определенная цель и четкий путь к ее достижению. Будь она старше, описала бы это чувство как чувство свободы. Теперь же, если она прокатится на старом буйволе, может, это чувство вернется, и день станет не таким уж плохим. Лили побежала вперед к мелкой луже, где старый буйвол, все еще самозабвенно жевал жвачку, Лили достигла края лужи и со всего разбега сиганула к нему на спину. Когда Лили приземлилась, раздался мягкий шлепок, и Буйвол немного ушел под воду. Она была готова к тому, что тот начнет легаться и изворачиваться, поэтому не сводила глаз с длинных изогнутых рогов, готовая схватиться за них, если Буйвол попытается сбросить ее. Адреналин пульсировал в крови, и она готовилась удержаться во что бы то ни стало. Однако старый буйвол, сон которого был безвозвратно нарушен, просто открыл глаза и фыркнул. Он повернул голову и посмотрел осуждающе на Лилли левым глазом. Затем тряхнул головой в негодовании, поднялся и начал выбираться из лужи. Поездка на спине буйвола оказалась плавной и размеренной. Точно так же Лили чувствовала себя на плечах у папы, когда была совсем маленькой. Лили смущенно улыбалась, как будто извиняясь, она похлопала буйвола по шее. Она сидела расслабленно, позволяя буйволу самому выбирать дорогу и просто наблюдала, как мимо проплывают ряды рисовых стеблей. Буйвол дошел до конца поля, где росла группа деревьев, и повернул в сторону. Здесь земля спускалась к берегу реки, и буйвол направился туда. У реки несколько китайских мальчиков такого же возраста, как Лили, играли и мыли своих домашних буйволов. Как только Лили и старый буйвол подошли к ним, мальчишки перестали смеяться и один за другим повернулись, чтобы посмотреть на нее. Лили сделалась не по себе. Она кивнула мальчикам и помахала рукой. Те не стали махать в ответ. Лили вдруг поняла тем интуитивным чувством, что присуще любому ребенку. Она в опасности. Внезапно что-то мокрое и тяжелое плюхнулось ей прямо в лицо. Один из мальчиков зачерпнул из реки полную горсть грязи и бросил в нее. «Адоа! Адоа! Адоа!» – кричали мальчики. Комья грязи полетели в Лили. Они ударяли ей в лицо, руки, шею, грудь. Она не понимала, что они ей кричали, Однако враждебность и ликование в их голосах не нуждались в переводе. Грязь попала в глаза, и она уже не могла сдержать слез, и закрыла лицо руками, чтобы мальчишки не радовались тому, что она рыдает. «А, -а, -а, а — Лили не могла уже себя сдерживать. Камень ударил ей в плечо, другой — в бедро. Она скатилась со спины буйвола и попыталась спрятаться за ним. Однако мальчишки начали кричать еще громче, окружили буйвола и продолжали ее мучить. В слепом отчаянии она начала хватать грязь под собой и швыряла ее со злостью обратно в мальчишек. «Каудзина! Хуайчау! Хуайчау!» – донесся до нее властный голос старика. Град из грязи резко прекратился. Лили вытерла лицо руками и подняла глаза. Мальчишки убегали. Старик еще что-то прокричал им, а те припустили еще быстрее, так что побежавшие за ними домашние буйволы даже подотстали. Лили встала и осмотрелась. Старый китаец стоял в нескольких шагах от нее, по-доброму улыбаясь. Рядом с ним был еще один мальчик примерно возраста Лили. На ее глазах мальчик поднял булыжник с земли и швырнул вслед убегающим мальчишкам. Его бросок был сильным. Булыжник, описав в воздухе дугу, приземлился прямо за последним мальчишкой, когда тот скрылся за деревьями. Мальчик широко улыбнулся лилли обнажив два ряда кривых зубов. — Немного промазал, — сказал старик на английском языке с сильным акцентом. — С тобой все в порядке. Лиле уставилась на своих спасителей, не в силах вымолвить ни слова. — Что ты делала с Ахуаном? — спросил мальчик. Старый буйвол спеша подошёл к нему, и мальчик дотянулся и пошлёпал его по носу. «Я, я э, каталась на нём», – Лили ощутила сухость во рту и сглотнула. «Простите». «Они неплохие дети», – сказал старик. «Просто хулиганят и подозрительно относятся к чужакам. Моя вина, как их учителя, в том, что я не обучил их хорошим манерам. Приношу свои извинения». Он поклонился Лилии. Лили неуклюже поклонилась в ответ. Нагибаясь, она заметила, что ее футболка и шорты покрыты грязью, а плечо и нога в тех местах, куда попали камни, очень сильно болели. Ух и достанется ей от мамы. Она даже представить себе не могла, что ей скажут, когда она появится в таком виде, в грязи от ступней до кончиков волос. Лили никогда не чувствовала себя такой одинокой. Давай я помогу тебе немного привести себя в порядок, предложил старик. Они дошли до берега реки, и старик вытер грязь с лица Лили носовым платком, а затем сполоснул его в чистой воде реки. Его касания были очень мягкими. Меня зовут Хан Чэньхуа, а это мой внук Чэнь Цзяньфэн. Можешь звать меня Тэдди, добавил мальчик. Старик ухмыльнулся. Приятно познакомиться, сказала Лили. Меня зовут Лилиан Дайер. И чему вы учите? Каллиграфии. Я учу детей, как писать кистью китайские иероглифы, чтобы они никого не пугали своим ужасным куриным почерком, в том числе своих предков и блуждающих духов. Лили засмеялась. Мистер Кан не походил на других китайцев, с которыми ей приходилось когда-либо встречаться. Однако смеялась она недолго. Школа никак не выходила из головы, И она нахмурила брови, как только вспомнила о завтрашнем дне. Мистер Кана сделал вид, что ничего не заметил. А еще я немного занимаюсь магией. Это заинтересовало Лили. Магией какого типа? Я литеромант. Чего? Дедушка предсказывает судьбу людей. По иероглифам в их именах и еще по тем иероглифам, которые они сами выберут, объяснил Тэдди. Лили почувствовала, что она словно вступила в полосу густого тумана. Ничего не понимая, она посмотрела на мистера Кана. «Китайцы изобрели письмо, чтобы удобнее было предсказывать будущее, поэтому в китайских иероглифах всегда скрыта глубинная магия. Глядя на иероглифы, я могу сказать, что тревожит людей, что было у них в прошлом и что ждет их в будущем. Давай я покажу. Загадай слово. Любое слово». Лили посмотрела вокруг. Они сидели на камнях на берегу реки, и она видела листья на деревьях, которые начали желтеть и краснеть, а зерна на рисовых стеблях тяжелели и наливались, и готовые к скорой уборке урожая. «Осень!» – сказала она. Мистер Кан взял палку и нарисовал на мягкой глине у своей ноги иероглиф. «Извини за неряшливость рисунка, но у меня нет с собой бумаги и кисти». Это иероглиф «дзю», что значит «осень» на китайском. Как ты можешь предсказать судьбу вот поэтому? Я разбираю иероглиф по частям, а затем собираю обратно. Китайские иероглифы составляются из других иероглифов, словно из строительных блоков. Так «дзю» состоит из двух других иероглифов. Вот это слева иероглиф «х», означающий «проса» или «рис», или любое другое зерновое растение. Сейчас он достаточно стилизован, но в древние времена этот иероглиф рисовали вот так. Он снова начертил на глине. Видишь, он выглядит как стебель, наклонившаяся под весом спелого зерна. Лили восторженно кивнула. Теперь в правой части иероглифа Дзю есть другой иероглиф Хо, что означает «огонь». Видишь, он выглядит как пламя, с отлетающими от него искрами. В северном Китае, откуда я городом у нас нет риса. Вместо него мы выращиваем проса, пшеницу и сорго. Осенью, после сбора и обмолачивания зерна, мы раскладываем стебли по полям и сжигаем их, чтобы пепел удобрил поля на следующий год. Золотые стебли и красные пламя. Если ты соединишь их вместе, то получишь цзю, осень. Лили кивнула, представив себе эту картину. «Но о чем мне может сказать то, что ты выбрала иероглиф «Дзю»?» Мистер Кан замолчал, задумавшись. Затем нарисовал несколько штрихов под «Дзю». «Вот, я изобразил иероглиф «Синь» под «Дзю». Этот рисунок – форма твоего сердца. Вместе они составляют новый иероглиф «Джоу», а он значит «Беспокойство или печаль?» Лили почувствовала, как сжимается ее сердце, и все вокруг вдруг становится нечетким, у нее перехватило дыхание. «У тебя много печали на сердце, Лили, много беспокойства, что-то очень сильно тревожит тебя». Лили посмотрела на его доброе лицо в глубоких морщинах, на его опрятные белые волосы и подошла к нему. Мистер Кан распахнул объятия, и Лили уткнулась лицом в его плечо, а он обнял ее легко и бережно. Плача, она рассказала мистеру Кану о том, как провела день в школе, о других девочках и издевательской песне о пустом кухонном столе, на котором не было писем от подруг. «Я научу тебя драться», — сказал Тедди, когда Лили закончила свой рассказ. «Если ты вряжешь им больно-прибольно, они от тебя отстанут». Лили покачала головой. «У мальчишек все просто, и кулаки можно использовать вместо слов. Магия слов, которыми обмениваются девчонки, гораздо сложнее». «Есть глубинная магия в слове «гук», как оскорбительно называют нас американцы», сказал мистер Кан, после того, как Лили вытерла слезы и немного успокоилась. Лили удивленно посмотрела на него. Она знала, что это слово было плохим, и думала, что он разозлится, когда она его произнесёт. Но мистер Кан ничуть не разозлился. Некоторые люди считают, что это слово несёт в себе чёрную магию, которую можно использовать, чтобы терзать сердца жителей Азии и причинять боль тем, кто готов стать тебе другом, сказал мистер Кан. Но они не понимают истинной магии этого слова. Ты знаешь, откуда оно пошло? Нет. Когда американские солдаты впервые появились в Корее, они часто слышали, как корейские солдаты говорили «ми -гук». Они думали, что корейцы говорили «мы гуки». Но на самом деле они обсуждали американцев, а «ми значит «Америка». Корейское же слово «гук» означает «страна». Поэтому, когда американские солдаты начали называть жителей Азии «гуками», Они не понимали, что на самом деле они говорили о себе. «Ну надо же», — сказала Лили. «Правда, она не совсем понимала, как ей могут пригодиться эти сведения». «Я покажу тебе магию, которую ты сможешь использовать для самозащиты», — мистер Канн повернулся к Тедди. «Можно мне то зеркальце, которым ты дразнишь кошек?» Тедди вытащил из кармана небольшой кусочек стекла. Он, по-видимому, откололся от большого зеркала, и его острые края были заклеены липкой лентой, на которой чернилами были написаны какие-то китайские иероглифы. «Китайцы тысячелетиями используют зеркала, чтобы отгонять беду», сказал мистер Кан. «Не стоит недооценивать это зеркальце. В нем скрывается великая магия. В следующий раз, когда другие девочки начнут дразнить тебя», Достань это зеркало и дай им в него посмотреть. Лили взяла зеркальце. Она на самом деле не поверила тому, что говорил мистер Кан. Он, конечно, добрый и хороший, но говорил какие-то нелепости. Но она нуждалась в друзьях, и мистер Кан с Тедди практически стали одними из самых близких ей людей по эту сторону Тихого океана. «Спасибо», — сказала она, — «мисс Лили». Мистер Кан... Встал и торжественно пожал ей руку. «Когда между двумя друзьями такая разница в годах, мы, китайцы, называем это ван нянь джидзяо, дружбой, для которой безразличны года. Нас свела сама судьба. Надеюсь, что ты всегда будешь воспринимать меня и Тэдди как своих друзей». Лили объяснила, что испачкала одежду из-за ахуана, упрямого азиатского буйвола, которого она все-таки подчинила себе, используя навыки настоящей техасской каугел. Конечно, мама была вне себя, когда увидела испорченную одежду Лили. Она прочитала Лили длинную нотацию, и даже папа вздохнул и объяснил, что ей пора уже перестать строить из себя мальчишку, так как она становится уже юной леди. Однако в целом Лили решила, что легко отделалась. Горничная Лили сделала курицу три чашки – любимое блюдо папы. Сладкий запах кунжутного масла, рисового вина и соевого соуса заполнил кухню и гостиную, а горничная Лин улыбалась и кивала, когда мистер и миссис Дайер хвалили ее за приготовленный ужин. Она завернула остатки в два рисовых шарика и положила их в коробку для обеда Лили. Лили опасалась приносить курицу три чашки на обед, однако сжала пальцами зеркальце в своем кармане и поблагодарила горничную Лин. «Спокойной ночи», — сказала Лили своим родителям и отправилась в свою комнату. На полу в коридоре Лили нашла несколько листов бумаги. Она подняла эти напечатанные мелким шрифтом напечатанные машинки листы. Успешно организовали версии на нескольких заводах, железных дорогах, мостах и других объектах. Инфраструктуры аргень... агенты также устранили несколько чекомовских кадров. При проведении рейдов мы захватили несколько десятков чекомовцев. Во время допросов получили важные разведданные о внутреннем положении дел в Красном Китае. Информационная поддержка тайных операций характеризуется правдоподобным отрицанием вины, поэтому представители прессы США не ставят под сомнение наше отрицание американского участия, в чем нас обвиняют чекомовцы. Следует отметить, что даже при выявлении участия США мы можем правомочно объяснить наше вмешательство китайско-американским договором о взаимной обороне, так как требование суверенитета Китайской республики распространяются на всю территорию КНР. Допросы пленных ЧИКОМа показывают, что данная программа нападок и терроризма вместе с угрозой вторжения Китайской республики на континентальную часть заставили ЧИКОМ ужесточить внутренние репрессии и усилить контроль за внутренними делами. ЧИКОМ значительно увеличил военные расходы, и это, скорее всего, привело к выведению ограниченных ресурсов из сферы экономического развития и увеличило гнет народных масс КНР во время Великого Голода и так называемого «большого скачка вперед». В результате значительно возросло недовольство режимом. Президент Кеннеди переориентировал нас на более конфронтационную позицию в отношении ЧИКОМа, Я предлагаю ослаблять КНР любыми способами, за исключением изнурительной всеобщей войны. Помимо продолжающейся поддержки, вмешательства и нападок на КНР со стороны Китайской Республики и нашей поддержки и контролем волнений в Тибете, нам следует усилить наши совместные с Китайской Республикой тайные операции на территории КНР. Я считаю, что интенсификация тайных операций против Чайкома заставит Чайком урезать поддержку Северного Вьетнама. При наилучшем раскладе мы можем даже стать пресловутой соломинкой, которая переломит спину верблюда и успешно дать ход внутренним народным волнениям в поддержку вторжения сил китайских националистов Стаиваня и Избирмы. Генералиссимус вполне к этому готов. Если КНР удастся спровоцировать на начало войны с нами, необходимо будет использовать атомное оружие для доказательства решимости американцев вступиться за своих союзников. Президента следует подготовить к формированию общественного мнения в Америке и склонить наших союзников к принятию использования атомного оружия как способа достижения победы. Одновременно с этим нет сомнений, что Чэкома приложит все усилия, чтобы скрытно проникнуть на Тайвань и установить здесь сеть своих агентов и тайных сторонников. Пропаганда и методы психологической войны Чэкома не так комплексны, как наши, однако являются достаточно эффективными, во всяком случае, являлись таковыми в прошлом, особенно среди местных тайванцев, так как играют на конфликтах между местными пеншен и дженями и националистами Вайшэньчжэнями. Поддержка боевого духа националистов очень важна для сохранения наших позиций на Тайване наиболее приоритетным в ряду островов, которые формируют оплот американской талассократии в западной части Тихого океана и являются охраной периметра свободного мира. Мы должны помочь Китайской республике в ее контрразведывательной деятельности на острове. В настоящее время политики Китайской Республики не склонны обсуждать наиболее чувствительные вопросы. Например, так называемый инцидент 228 во избежание предоставления Чикому возможности использовать недовольство Пеншэньчжэней. Поэтому мы должны полностью поддерживать подобную политику. Кроме того, нам следует оказывать всевозможную помощь для выявления, подавления и наказания агентов США сторонников Чекома и прочих. Скорее всего, это были папины бумаги по работе. Лили наткнулась на множество непонятных слов и остановилась, наконец, на слове «талассократия», что чтобы оно не значило. Она тихо положила бумаги обратно на пол. Сюзи Рендлинг и завтрашний обед казались Лили гораздо более серьезными и тревожными вещами, чем то, что было напечатано на этих листах. Как и ожидалось, Сюзи Рендлинг и свита ее верных прихребателей пристально наблюдали за Лили, пока та садилась спиной к ним за другой стол. Лили как можно дольше не доставала обед, надеясь, что девочки отвлекутся на свои сплетни и забудут про нее. Она выпила сок и долго занималась виноградом, который принесла на десерт, старательно счищала кожицу с каждой виноградины и тщательно пережевывала ягоду, ощущая сочную мякоть внутри. Но в конце концов Лили покончила с виноградом. Она заставила свои руки не дрожать, когда начала доставать рисовые шарики. Развернула листья банана, открыв первый рисовый шарик, и откусила кусочек. Сладкий запах кунжутного масла и курицы донесся до другого стола, и Сюзи сразу же почуяла его. Снова запах китайских отбросов, сказала Сюзи и демонстративно начала принюхиваться. Уголки ее губ поднялись вверх в мерзкой ухмылке. Ей безумно нравилось, как Лили вся съеживалась и уменьшалась на глазах, заслышав ее голос. Это доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. Сюзи и стайка других девочек снова запели вчерашнюю песенку. Они смеялись так, как это делают девочки, почувствовавшие власть. В их глазах читалось вожделение, жажда крови, стремление увидеть слезы лилли «Ну хорошо, это в конце концов ничему не повредит», – подумала Лили. Она повернулась лицом к девочкам. В ее поднятой правой руке лежало зеркальце, которое дал ей мистер Кан. Она направила зеркальце на Сюзи. «Что это у тебя в руке?» Сюзи рассмеялась, думая, что Лили предлагает ей какой-то дар в знак примирения. «Глупенькая». Что она могла предложить, кроме своих слез? Сьюзи посмотрела в зеркальце. Вместо своего красивого личика она увидела красные, как кровь губы, кривящиеся в улыбке клоуна, а вместо языка – безобразные, червеобразные щупальца, торчащие изо рта. Она увидела пару голубых глаз, огромных, как чайные блюдца, в которых плескалась ненависть пополам с удивлением. Пожалуй, Это было самым ужасным и пугающим, что она когда-либо видела в своей жизни. Она лицом к лицу столкнулась с монстром. Сюзи закричала и закрыла рот руками. Монстр монстр в зеркале поднял две волосатые лапы и прикрыл ими свои кровавые губы. И казалось, что из зеркала высунулись кинжралоподобные когти. Сюзи развернулась и побежала. Песенка-дразнилка внезапно прервалась криками других девочек, так как они тоже увидели в зеркале монстра. Позже миссис Вайл отправила бьющуюся в истерике Сюзи домой. Сюзи настаивала, чтобы миссис Вайл забрала у Лили зеркало, но после тщательного обследования миссис Вайл пришла к выводу, что с зеркалом все в совершенном порядке, и вернула его Лили. Она вздохнула и написала записку родителям Сюзи. Учительница подозревала, что Сюзи все это выдумала, чтобы уйти пораньше из школы. Но надо было отдать девочке должное. В таком случае Сьюзи была хорошей актрисой. Все остальные уроки Лили трогала зеркальце в своем кармане и сама себе улыбалась. «Ты очень хорошо играешь в бейсбол», – сказала Лили, сидя на Ахуане. Тедди пожал плечами. Он шел впереди Ахуана, ведя его за нос и положив на свое плечо бейсбольную биту. Шел медленно, чтобы Лили не очень трясло. Тедди молчал, и Лили постепенно к этому привыкала. Сначала Лили подумала, что это связано с тем, что он знал английский не так хорошо, как мистер Кан. Но затем она поняла, что с другими китайскими детьми он говорит так же скупо. Тедди познакомил ее с другими ребятами из деревни. Некоторые из них позавчера бросались в Лиле грязью. Мальчики кивали Лили, но потом в смущении отводили взгляд в сторону. Они играли в бейсбол. Правила знали только Тэдди и Лиле. Однако другие дети были знакомы с игрой, наблюдая за американскими солдатами на расположенной поблизости военной базе. Лили любила бейсбол и скучала по нему больше всего, так как дома... Они вместе с папой постоянно смотрели бейсбол по телевизору. Но с тех пор, как они переехали на Тайвань, по телевизору больше не показывали игр, а папа, казалось, не мог найти время, чтобы хоть немного с ней поиграть. Когда пришла очередь отбивать Лили, питчером был один из вчерашних мальчиков. Он настолько медлительно и низко бросил мяч, что Лили пустила его совсем близко к земле, взяв вправо. Аутфилдеры побежали к нему, и внезапно возникла заминка. Никак не могли найти мяч в траве. Лили без труда обожала все базы. Лили поняла, что так мальчики перед ней извинились. Она улыбнулась и низко поклонилась, показывая, что простила их всех. Мальчишки улыбались ей в ответ. Дедушка бы сказал: "Пу та пусянши". Это значит, что иногда ты не сможешь подружиться до тех пор, «Пока не подерешься». Лили подумала, что это довольно хорошая философия, но засомневалась, что она применима к отношениям между девочками. Тедди, конечно же, был лучшим игроком среди всех детей. Из него вышел бы хороший питчер и отличный подающий. Каждый раз, когда он подходил к бите, соперники веером расходились глубоко в поле, зная, что он забросит мяч далеко. Когда я вырасту, то поеду в Америку, чтобы играть за red sox внезапно сказал Тедди, не оглядываясь на сидевшую на спине буйвола Лилли. лили подумала, что китайский мальчик с Тайваня, играющий в бейсбол за red Сокс, это несусветная глупость, однако не засмеялась, так как похоже было, что Тедди не шутил. Она болела за Янкис, потому что семья ее матери была из Нью-Йорка. «Почему именно Бостон?» «Дедушка учился в Бостоне», — сказал Тедди. а вот где мистер Кан выучил английский, — подумала Лили. «Я бы хотел быть гораздо старше, чтобы сыграть с Тедом Уильямсом, а теперь я уже никогда не увижу своими глазами его игру, ведь он ушел из спорта в прошлом году». В его голосе слышалось столько печали, что на это и сказать-то было нечего. Только громкое, ровное дыхание Ахуана сопровождало их молчаливый путь. Внезапно Лили догадалась, ты поэтому зовешь себя Тедди. Тэдди не ответил, но Лили заметила, как покраснело его лицо. Она пыталась отвлечь его от внезапного смущения. Может быть, он станет тренером? Уильямс был лучшим подающим всех времен и народов. Он точно покажет мне, как усовершенствовать свой замах. «Но тот парень, что пришел ему на смену, Карл Яз, тоже очень хорош. Мы с Язом когда-нибудь обязательно победим Янкис и выведем Сокс в ежегодный чемпионат по бейсболу». «Ну не зря же они называют его всемирным чемпионатом», – подумала Лили. «Может, они найдут место и для китайского мальчика». «Это по-настоящему классная мечта», – сказала Лили. «Надеюсь, что все так и будет». «Спасибо», – ответил Тэдди – «когда я добьюсь в Америке успеха, то куплю самый большой дом в Бостоне, и мы будем жить там вместе с дедушкой. И я женюсь на американке, потому что они самые лучшие и самые красивые». И как она будет выглядеть? Блондинка. Тэдди посмотрел на Лили, сидящую верхом на ахуане. На Лили с ее распущенными рыжими волосами и карими глазами. Или рыжая. Быстро добавил он и, покраснев, отвернулся. Лили улыбнулась. Когда они проходили мимо деревенских домов, Лили заметила, что на стенах и дверях многих домов написаны какие-то лозунги. «Что это? Вот здесь сказано «Берегитесь коммунистических шпионов и бандитов, твоя обязанность хранить тайну, а там, даже если мы по ошибке убьем 3000, мы не упустим ни одного коммуниста-лазутчика». «А вон там учись и работай старательно. Мы должны спасти наших братьев на континенте от красных бандитов». «Как страшно!» «Коммунисты очень страшные», — согласился Тэдди. «А вот и мой дом. Хочешь зайти?» «Ты познакомишь меня со своими родителями?» Тэдди внезапно ссутулился. «Мы живем только с дедушкой. Знаешь, он ведь не мой настоящий дедушка. Родители мои погибли, и он взял меня к себе». «Как сироту?» Лилия не знала, что сказать. «Как? Как погибли твои родители?» Тедди осмотрелся, убедившись, что никого нет вокруг. 28 февраля 1952 года они пытались оставить венок на месте смерти моих дяди и тети, которые погибли в 1947-м. Похоже, он посчитал, что сказал достаточно. Лилия совершенно не понимала, о чем он говорил, но не смогла выпотать у него подробности они дошли до дома тедди